ЧАСТЬ 4 По багровому небу маленькими пятнами распространялся чёрный занавес. Положив обе руки на стол, Кейт наблюдала за видом в окне. Солнце стало заходить быстрее. «Кейт, ты как? Закончила?» Среднего роста и возраста учитель в тёмно-синем костюме уронил на стол крупную стопку бумаг. Его отличительной чертой было всегда улыбающееся лицо с узкими глазами-щелочками. Он преподавал первоклассникам Сурисус. А, это ты, Син. Уже скоро закончу. Как и думала, после летних каникул ученики лентяничают. Кейт была занята проверкой сегодняшнего теста. Чтобы обеспечить беспристрастность, учителя на время менялись работами классов, поэтому тесты класса кита провел Син. Да-то каждый год. После летних каникул результаты улучшаются только у одного или двух человек. В твоем классе как раз есть одна такая редкая ученица. Меолентер? Да-а. «Ютэс прям самосовершенство А вот Адди и серж как всегда, потребуются дополнительные занятия. Они уже к этому готовы». Кейт приняла всю стопку проверенных работ и пересчитала их. На одном из листов стояли почти максимальные баллы. Он, как обычно, принадлежал Мио. Затем под руку Кейт попались почти пустые листы с близкими к нулю оценками. И когда она проверила имена, то, разумеется, там оказались Ада и Сержис. В целом распределение оценок оказалось примерно таким, как Кейт и предполагала. «Что-что?» На одном единственном листе не оказалось красных пометок вообще. «Син, ты на одной из работ не поставил оценки». «Правильно. Я хотел бы её обсудить». «Имя ученицы? Клюэльса Финет?» «А, понятно. Она не писала тест, поэтому даже чистый лист...» Начала было говорить Кейт, но внезапно её внимание захватило написанное на листе. «Син». Что это вообще такое? Все места для ответов на листочке теста были заполнены строчками текста. Проблема в этих ответах. С выражением растерянности на лице Син указал на один из вопросов теста. Вопрос шестой. Профессор Салусия Ин Ашугалт обосновала сходство и различия в эффектах естественных и искусственных катализаторов. Укажите дату и место проведения эксперимента, выскажите своё мнение о причине выбора места эксперимента и сравните его с общепринятым.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 Это какой-то шифр? Мне было это сложно понять. Сначала я подумал, что это какая-то дурная шутка, но в остальных вопросах написано почти то же самое. Кейт быстро проглядела весь лист. Все ответы были написаны очень систематично. То есть тут всё сокращено либо до больших чисел, либо до «не зафиксировано». Смысл написанного я не понимаю, но могу предположить, что оно следует определённым правилам. Но что тогда значит «не зафиксировано»? Поняла. «Спасибо, Син. Я займусь этим». «Нет-нет, прошу прощения за беспокойство». Когда Син ушёл, Кейт снова сосредоточилась на листочке с ответами. «Шифр? Нет. Неужели эти цифры?» Оставив этот листок на столе, Кейт убрала остальные в папку. «Если среди моих знакомых есть тот, кто сможет понять смысл написанного, так только он». Кейт в спешке выскочила в освещенный заходящим солнцем коридор. Дверь медпункта беззвучно открылась. «Прости, что пришлось подождать». После слов Тинки, Нейт подошёл к дверям. «Похоже, осмотр закончился». Внутри медпункта почти ничего не изменилось. Клюэль по-прежнему спала на кровати. Единственным изменением было то, что её форма теперь висела на вешалке Поскольку она сильно потела во сне, я решила переодеть её в больничные одежды. Это и заняло большую часть времени. «Скажите, как она?» «Прежде всего, не похоже, чтобы её состояние могло резко ухудшиться, но...» Прерывавшись на середине фразы, Тинка напряглась и сложила руки на груди. «С другой стороны, признаков выздоровления тоже не видно. Другими словами, если всё останется так, как есть, то Клиэль не проснется. «Не может!» «Причина же пока неизвестна!» Горустно покачала головой Тинка. «Причина? Какая может быть причина? Ничего не приходит на ум!» «Насколько далеко в прошлое должен вернуться, чтобы найти причину того, что мучает Клюэль?» «Когда же всё началось а «Ах...» Тихо-тихо выдохнул Нейтс. «Эти слова, похожи на слуховую галлюцинацию...» «Я слышал вчера перед кафетерием...» «Началось...» «Начало это...» «Неужели...» «Что-то случилось?» В ответ на взгляд женщины, Нейтс лишь задумчиво покачал головой. «Нет...» У меня пока нет явных доказательств, но возможно, что эти слова были сообщением от Клюэль. Обо всем неизвестном, что окружает её. Может быть, я пока не замечаю чего-то очень важного?»